Глава 5. Общение прервалось, и Дженни, очнувшись, обнаружила себя в своей постели. В комнате было темно. С первого этажа доносились приглушённые крики, как будто кто-то спорил. К счастью, ругались не родители, а актёры в телевизоре. Время перевалило за полночь, в окно комнаты заглядывало мельбурнское небо плотная чёрная мантия, украшенная мелкими светящимися точками. Луна была ещё где-то в стороне, а зато пояс Ориона ярко сиял своими тремя звёздами, выстроившимися в ряд. Самая большая называется Бетельгейзе, объяснял ей папа много лет назад. Она огромная, её радиус в 1000 раз больше, чем у Солнца. Что это значит? спросила любопытная девочка Дженни. Если на место Солнца поставить Бетельгейзе, то она соприкоснулась бы с землёй. Папа, а когда нас не станет, как бабушки с дедушкой, мы улетим во вселенную? В каком-то смысле да. Когда ты смотришь на звёзды, то можешь представлять бабушку с дедушкой, которые наблюдают за тобой оттуда. Они там теперь живут, да? Роджер погладил её по щеке. Боюсь, золотока, это невозможно. А мне кажется, что где-то там это возможно. Дженни сняла с запястья резинку, завязала волосы в хвост и потянулась. По ночам в доме было тепло, но она любила спать в лёгкой одежде. Сейчас на ней была футболка без рукавов с надписью Surf Mania и трусики. На шее она всегда носила любимый кулон трискелион, кельтский символ из трёх переплетённых лучей в форме полумесяца, образующих вихрь с буквой В в центре. Бабушкин подарок. Он тебя защитит, сказала бабушка, протягивая кулон. Трискелион сиял на её мягкой ладони. А что означает В? спросила Дженни. Твой дедушка подарил мне его в тот день, когда сделал мне предложение. Этот амулет хранит в себе нашу историю. твою историю. Почему мою? Бабушка лишь улыбнулась и пожала плечами. Дженни покачала головой, словно отгоняя это приятное воспоминание. Дедушки с бабушкой больше не было на свете, но они не бросили её одну. Остался символ, говорящий о гаэльском происхождении семьи по мужской линии, со стороны её отца Роджера. Она часто брала его в руки, когда испытывала страх или собиралась силами, чтобы принять от жизни очередной вызов. будто соревнование по плаванию или экзамен. Мысли девушки вскоре вернулись к Алексу. Несмотря на позднее время, приступ случился не во время сна. Дженни не спала, она просто лежала и смотрела в потолок, думая о соревновании, которое назначено на следующую субботу и к которому она не успела хорошенько подготовиться из-за учёбы. Когда появилась дрожь, по телу Дженни разлилось тепло, новое для неё ощущение. В тот момент она почувствовала себя в безопасности. Она понимала, что её тело не воспринимает сигналы мозга, но испытывало приятнейшее ощущение лёгкости, безмятежного парения в воздушном пространстве. Там ей ничего не угрожало. Закрыв глаза, она отправилась навстречу с Алексом. Всё было как во сне, но оба они уже знали, что это не сновидение. Дженни впервые полностью доверилась происходящему. Прежде она думала, что голоса и образы вызваны психическим расстройством, какой-то странной формой шизофрении. Поиски в интернете, на форумах и в блогах историй, похожих на её собственную, не дали результата. В конце концов она бросила это занятие. Четыре долгих года она подозревала, что Алекс всего лишь мысленная проекция, и в то же время боялась, что по ту сторону никого нет. Хотя у неё по-прежнему не было твёрдых доказательств существования этого парня. Их последняя встреча развеяла все сомнения. Алекс задал ей конкретный вопрос, со своей стороны, желая удостовериться, что она реальный человек. И она ответила. "Ты есть", прошептала она. "Я знаю, что ты там". Дженни долго не могла заснуть, обдумывая про себя одну единственную мысль: что бы ни случилось за окнами в привычном мире, Это не могло бы сравниться со сверхъестественным событием, главными участниками которого были они с Алексом. С ними произошло чудо, какое не представить даже в самых смелых фантазиях. Окутанная тишиной поздней октябрьской ночи, Дженни даже отдалённо не могла представить, что планету вот-вот постигнет страшная участь, а ключ ко всему хранится в их с Алексом головах.